Глава 62. Полицейский в униформе дотащил подо машины, уже его поджидавший и затолкал в кузов, после чего сел за руль и стал ждать Ригга, выяснявшего отношения с Китоном. Китон театрально жестикулировал. Риг изо всех сил старался успокоить разгневанного шеф-повара. Наконец дискуссия закончилась. Риг вышел из ресторана, сел на переднее сиденье. Едва он закрыл дверь, машина тронулась. Ураган Венди пошел на спад. Гроза, гром и ветер стихли. Дождь уже не хлестал стеной. На машине можно было двигаться быстрее, чем пешком. Проехав с милю, машина замедлила ход, а потом и вовсе остановилась. Рик повернулся. «Завтра мы пришлем кого-нибудь забрать твой Лендровер По». По провел рукой посаднившей челюсти. Во рту стоял привкус крови. Вот обязательно было лупить меня со всей дури. Слушай, но ты сам просил, чтобы выглядело реалистично. Риг снял с него наручники. По согнул запястье, вновь почувствовал, как по сосудам бежит кровь, посмотрел на водителя. Ну а ты додумался дубинкой по коленям. Больно, сил нет. Простите, сержант. «Энди велел бить вас, если вы возьмете в руки оружие. Это стандартная практика». «Справедливое замечание», — признал По. Улыбка рига угасла. «Думаешь, он на это купился?» По вздохнул. «Хрен его знает». «Задерживать По было забавно, детектив Флинн», — сказал Рик. «Они были в роще, которой По не придал значения. Четвертой роще». Густо заросшей кустарником и удаленной от всех важных точек Она казалась неподходящей, но внезапно оказалась самой подходящей Так бывает Порой нужно просто положиться на интуицию Флин встретила их там после инсценированного ареста По хотел, чтобы они вместе объехали все четыре рощи Но Риг поставил ему условия не теряться из вида, поскольку, если что-нибудь пойдет не так, придется арестовывать По уже по-настоящему. Выбора не было, пришлось соглашаться. Флин выразила желание быть рядом, просто на всякий случай. Так что в другие три рощи отправились копы, которым доверял Риг. Несколько часов назад, когда Брэдшоу наконец-то обнаружила, как был подделан анализ крови, Реальность обрушилась на них со всей своей беспощадностью. Они знали все, но ничего не могли доказать. Их возможности были ограничены. Можно было бы поехать на встречу с Уордлом, изложить все, что они знали, и надеяться, что он предпочтет правильный поступок своим амбициям. Но По этот вариант не нравился». На этом этапе расследования Уордал явно был невосприимчив к здравому смыслу. Ему было что терять. Еще они могли подать заявку на финансирование наблюдения без ведома главного констебля. Такая идея не понравилась уже Флинн. В прошлом округ был тренировочным полигоном террористов, и национальное агентство не могло себе позволить ссориться с полицейскими Камбрии. Как всегда, знание местных условий – было ключевым моментом в сборе разведданных. Брэдшоу хотело, чтобы По продолжал прятаться у Виктории, пока они с Флинн ищут бункер. Уж этого По ни в коем случае не стал бы терпеть. Если он проиграет, то как мужчина, а не как диктатор-неудачник, забившийся в нору. В общем, ни один вариант не подходил. «Все против нас», — признал По. «Мы не можем выиграть эту игру. Она подстроена». Взгляд Флин изменился. Казалось, она слушает голос, звучавший в ее голове. Наконец она решила. «Тогда мы изменим правила». «Вот как мы победим!» По изумленно уставился на нее. «Изменить правила?» «Конечно, именно это им и следовало делать. Они имели дело с самым необычным преступником из всех, кого встречали за всю свою профессиональную жизнь». Обычные методы на него не действовали. И им пришлось пойти дальше. Просто изменить правила было недостаточно. Им все равно предстояло играть в игру Китона. У него по-прежнему были высокие ставки. Но что, если они не согласятся на эту игру? Если будут играть в свою? И что, если она уведет их в неверном направлении? Поэтому Флинн позвонила Ригу и попросила его встретиться с ней в Шапуэллсе сказала, что дело того стоит. Уордл был в Шотландии, искал смартфон По, так что Ригу удалось приехать без начальства. Он попытался добиться ареста, и По предоставил ему такую возможность, радуясь, что не ошибся насчет Рига. По мере развития дела Констебль все больше беспокоился о невиновности Китона и о том, что никто, казалось, не подвергал ее сомнению. Вот мыслей Уордла и его категорический отказ принимать во внимание другие идеи тоже беспокоили его до такой степени, что он готов был выйти за пределы своих возможностей. В конце концов, он был слишком хорошим полицейским, чтобы не иметь своих идей. Поэтому он согласился выслушать то, что ему рассказали. Эту задачу взяла на себя Брэдшоу. Она поведала ему обо всем по порядку об ужине в сливе и терне, который привел их к Джефферсону Блэку, о пропавшей татуировке, о том, как они нашли Хлою Блоксвич, о трюфелях и бункере, и, наконец, о том, как можно было подделать анализ крови. Риг признал, что это было убедительно. Он подтвердил и то, что они знали без него. Без доказательств это была всего лишь изящная теория. «Полагаю, я здесь, потому что вам от меня что-то нужно. И что же?» «Тебе это не понравится», — заметил По, и он был прав. Ригу это действительно не понравилось. Это была необычная слежка. Обычно подозреваемые находятся под наблюдением с момента его идентификации и до момента ареста. Но теперь все было по-другому. О воздушном наблюдении, самом безопасном способе слежки за подозреваемыми в сельской местности, не могло быть и речи. У них не было разрешения. А даже если бы и было, ураган Венди остановил движение всех самолетов и вертолетов. Наземное наблюдение тоже не годилось. В светлое время суток можно было бы ехать на машинах, хотя даже это было рискованно. Сельские дороги напоминали кроличьи норы. Некоторые даже не были нанесены на карту. «Подойдите слишком близко, и объект вас увидит. Отойдите слишком далеко, и вы собьетесь с пути». Ночью тем более, и вдобавок машины с включенными фарами были заметны, как перчинки в салонке. По сделал ставку на то, что Брэдшоу нашла все возможные рощи. И поскольку стояла середина лета и дни были длинными, ураган Венди им даже помог. Облака, темные и низкие, затемняли их путь. Водитель Ригга высадил их как можно ближе. Но им предстояло преодолеть полмили по неровной и скользкой местности, прежде чем они достигли возвышенного леса. Ветер утих, и серебряные березы стояли прямо как шампала. Кора в бледном свете, казалось, светилась. Роща была небольшой, но ее охраняло кольцо сердитых кустов можжевельника. Березы располагались на хорошем расстоянии друг от друга, а верхний навес пропускал достаточно солнечного света, чтобы подлесок стал густым и тяжелым. Издалека роща казалась сплошной, но подъехав ближе, По увидел среди ежевики и боярышника тропинки, которые, по-видимому, проложили овцы, ища укрытия в холодное время года. Опыт бывшего пехотинца помог По вскоре найти подходящее место для укрытия, посреди какого-то куста без шипов. Он принялся расчищать участок, достаточно большой, чтобы там могли разместиться три человека. Риг и Флин пришли на помощь, и минут через пять они закончили. Теперь им оставалось только ждать. Время текло медленнее, чем густой мед с ложки. Вспомнился один из девизов британской армии «Бежать, чтобы ждать». В кустах они просидели три часа, и не считая того, что все вымокли, ничего не произошло. К полуночи ураган совершенно утих. Было жарко, тихо и влажно. Мокрая земля, свежий, насыщенный воздух. Не считая дождевой воды, капавшей с листьев, и время от времени раздававшегося трепета невидимых крыльев, здесь было зловеще тихо. Бледный свет сменился тьмой, Достаточно густой, чтобы скрыть силуэты. Это сбивало с толку и действовало на нервы. Сырость доставляла все больше дискомфорта. По старался отлепить рубашку от позвоночника, но из-за пота и дождя она прилипала снова. «Это пустая трата времени», — пробормотал он. Вся эта ситуация начинала его бесить. Мышцы шеи сводило спазмами. Если они выбрали не ту рощу, и если Китон на это не купился, все было кончено. «Единственное, что мы пока потратили, — моторное масло», — прошептал в ответ Рик. «Ты сам понимаешь, что это требует времени. В таких вещах всегда все идет не по плану». Но через час их худшие опасения оправдались.